До 1918 года икона Владимирской Божьей Матери пребывала в Успенском соборе Московского Кремля. После установления советской власти была передана в исторический музей, а в 1930 году в Третьяковскую галерею В 1994 году был возвращен верующим и отреставрирован храм Николая в Толмачах, XVII век, находящийся на территории Третьяковской галереи, и в настоящее время чудотворная икона Владимирской Божьей Матери находится в этом храме. Святой Георгий Победоносец Святой Георгий один из самых почитаемых святых во всем христианском мире, но особенной любовью пользовался он на Руси. Каноническое житие ей рассказывает, что святой Георгий родился во второй половине третьего века в Малайзийской провинции Римской империи Каппадокии. Будучи знатного рода, он вступил на военную службу, проявил себя храбрым воином и, несмотря на молодость, получил высокий чин военного трибуна. Но однажды на него снизошло просветление, он уверовал во Христа, и, приняв христианство, покинул службу, раздал свое имущество бедным и стал проповедовать христианскую веру. По приказу римского императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан, Георгия арестовали и подвергли мучениям, требуя отречься от Христа. Но Георгий остался непоколебим в своей вере и был казнен. Христианская церковь причислила его к лику святых. На Руси, наряду с каноническим житием святого Георгия, из издревле бытовали народные сказания о нем, духовные стихи. Духовные стихи были одним из жанров устного народного творчества. Их исполняли странствующие певцы-сказители, калики-перехожие. В духовных стихах святые приобретали черты сказочных героев, а иногда и мифологических персонажей, родственных древним языческим богам, повелителям природных сил. Официальная церковь строго противопоставляла христианство язычеству, но в народном сознании языческие и христианские представления очень долгое время мирно уживались, создавая единый и величественный образ гармонии мира. В одном из духовных стихов о святом Георгии Он, как типичное языческое божество, упорядочивает хаос и устраивает природу, причем природу именно русскую. Делает он это по-божьему все велению, по Георгиеву все молению. Едет он Георгий храбрый, к той земле светло-русской, от востока до запада, поезжающий, святую веру утверждающий. Георгий проглаголует «Ой вы леса леса темные, ой вы леса леса дремучие, зараститесь и леса темные по всей земле светло-русской, раскиньтесь и леса дремучие, по крутым горам, по высоким». И все совершается по слову святого. Затем святой распределяет по всей земле светло-русской моря и реки, горы и холмы поивали слову георгиеву поивали храбровому оленью рассыпались и горы высокие по всей земле светло русской становились и холмы широкие по степям полям зеленые протекали моря глубокие по всей земле светло русской пробегали реки широкие от востока до да и до запада Некоторые ученые склонны считать, что в этом духовном стихе святой Георгий отождествляется с Ерилой, славянским богом производительных сил природы. Кроме того, святой Георгий принял на себя функции еще одного языческого бога Велеса, повелителя лесных зверей и покровителя домашней скотины. Один из церковных праздников, посвященных святому Георгию, приходится на 23 апреля, 6 мая. На Руси, по традиции, в этот день первый раз после зимы выгоняли скот на пастбище. Это важное в крестьянской жизни событие сопровождалось магическими обрядами, один из которых заключался в том, что пастух обносил вокруг стада икону святого Георгия, чтобы уберечь скотину от хищных зверей. По народному поверью, святой Георгий в этот день собирал в лесу вокруг себя волков и медведей и брал с них слово не трогать домашнюю скотину без крайней надобности и без его Георгия особого разрешения.